«Позвольте помочь вам, леди Хинтон!» — воскликнул он. Стараясь сделать это наиболее тактично, он подполз по стене со стороны головы леди Хинтон, схватился за ручку кресла и благополучно опустил его на пол. Леди Хинтон была совершенно удручена. Увы, ее кресло, последняя опора, не было больше опорой. Леди Хинтон была встречена в кают-компании с надлежащим почетом. Вся мебель в этом помещении была прикреплена к полу, как на пароходах. Сидящие на ней привязали себя к сиденьям ремешками и чувствовали себя устойчиво. Пинч зажимал в коленях дорожный баул своего хозяина, а Стормер держал в руках бутылку шампанского. — Мы решили ознаменовать свой благополучный отлет и выпить по бокалу шампанского, — сказал он. — и так, — продолжал Стормер, раскачивая грушевидную осмоленную пробку. Пробка неожиданно выскочила, брызнула пена. В то же время бутылка вырвалась из рук и полетела в косом направлении к стенке. Все вскрикнули. Сандер рассмеялся. Вот вам самый простой пример того, как действует ракета. Бутылка шампанского — это реактивный снаряд. Увы, этот пример нам стоит потерянного удовольствия. Нисколько. Из бутылки выброшено силой газов только немного пены. Шампанское не вытекает, несмотря на то, что бутылка плавает вниз горлышком. — Что такое? — Потому что нет силы тяжести, которая извлекла бы жидкость из бутылки. С этими явлениями нам еще не раз придется иметь дело. — Посмотрим, как вы справитесь с вашей бутылкой, — загадочно прибавил Цандер. — Вино цело, выпить его нетрудно. Стормер поймал бутылку и опрокинул ее над бокалом. шампанское не выливалось. Стормер заглянул, не застрял ли в горлышке кусок пробки. Объяснением Цандера он еще не верил. Нет, горлышко было свободно. Он тряхнул бутылку. Из нее вылетел кусок янтарной жидкости в виде колбаски, быстро принявшей форму шара. Шар ударился о край бокала и разбился на мелкие шарики, которые полетели в разных направлениях. Некоторые из них в виде мелких капель попали на лица и руки сидящих. Часть жидкости осталась в бокале, но не заполнила дно, а растеклась тонким слоем по стенкам. Все смотрели почти с ужасом на эти чудеса, как посетители кабачка Ауирбаха на забавы Мефистофеля, зашедшего туда с Фаустом. Потом взоры всех обратились к Цандеру. «Увы, я здесь ни при чем», — ответил он на общий немой вопрос. Все происходит согласно физическим законам. Ведь каждое жидкое тело в условиях невесомости приобретает форму шара под влиянием сил внутреннего сцепления. Каждая молекула такого тела стремится к центру, и все молекулы постепенно располагаются в форме шара. — Но из бутылки выскочила колбаска, а не шар, — сказала Амили. Горлышко придало жидкости при выходе продолговатую форму. Но как только жидкость оказалась на свободе, она собралась в шар. — Что же мы будем делать с нашим шампанским, вы мне скажите? — воскликнул Стормер. Кажется, в бутылке еще осталось вино. Хорошо, что я не вытряс все. — Да, сделать это не так-то просто, — отвечал Цандер. Когда мы организуем нашу ракетную жизнь, нам придется обедать в своих каютах, где мы сможем создать почти земные условия тяготения. А на тот случай, когда нам по необходимости придется пребывать в мире невесомости, я кое-что припас, и я предложу вам сейчас же ознакомиться с ракетной посудой». Сандер вытащил припрятанные под столом особые бутылки и стаканы. бутылки имели вид резиновых мешков с наконечниками стаканы напоминали соски отличаясь от них лишь размерами центр извлек также и небольшой насос одни из присутствующих смеялись другие негодовали вот до чего мы дожили епископ нас будут кормить из детских рожков сказал маршаль почти не заикаясь что с ним бывало редко фи вся поэзия убита сказала делькро брезгливо морщис. В этих бурдюках вино потеряет весь свой вкус. — Значит, вы отказываетесь, господа, от шампанского? — спросил Цандер, беря бутылку от Стормера. Нет, — Нет-нет, — послышались голоса. — Так я начинаю. Он извлек насосом вино из бутылки и накачал его в мешок бутылку. Открыв небольшое отверстие в стакане, он, надавив мешок, Налил жидкость в соску. По мере поступления жидкости воздух из соски выходил через верхнее отверстие. «Вот и готово», — сказал он. «Кто желает попробовать?» Все нерешительно переглядывались. Пинч протянул было руку, но, посмотрев на своего патрона, спрятал ее под стол. «Дайте», — решительно сказал Стормер и взял соску с видом Сократа, принимающего чашу яда. Все смотрели на него. Он помедлил, несколько смущенный, и принялся сосать. Делькро звонко рассмеялась. Маленький теккер заплакал. Все развеселились, и соски разошлись по рукам. Самые горячие тосты, конечно, были за гибель тех, кто стал причиной бегства. После завтрака леди Хинтон оккупировала каюту номер 19, смежную с капитанской рубкой. Рядом с ней помещалась Лен, далее епископ, Блоттон, семья доктора, Мэри, словом, весь штат леди. В кормовой части за каютой Винклера и Ганса маршаль Делькро Стормер Шниреры Пинч Китаец. Сандер настаивал, чтобы повар был помещен в каюте номер три, смежной с каютой Ганса, но маршаль возражал, по размеру пая он имел право на такие же удобства, как и леди Хинтон, Это задело Стормера, который вложил в ковчег не меньше барона и привлек солидное количество акционеров. Между нами говоря, немалая доля их денег ухлопана нами на наш ковчег. Это ускорило отлет. И если им не хватает денег для постройки ковчега номер два и последующих, акционеры, пожалуй, предъявят нам иск, сказал маршаль, улыбаясь. Пусть попробуют прислать сюда судебную повестку, ответил Стормер. делькро заявила что она займет каюту рядом с бароном стормер принужден был примириться с каютой номер пять за ним поместились шнирир Амели, пинч и китаец поваржак что касается жака господа сказал Сандер, то вы сами скоро уступите ему каюту номер три Сандер решил укреплять свой авторитет капитана давая несговорчивым пассажирам уроки наглядного обучения Когда с размещением было покончено, Сандер предложил всем поучиться передвигаться в условиях невесомости. Двигаясь пешком, говорил он, вам долго придется перебираться по стенкам. Надо научиться перелетать. Полагаю, что для вас это будет довольно приятным новым видом спорта. Сейчас я превращу вас в крылатые существа. Сандер вынул два больших складных веера. Делькро, увидав веера, Быстро протянула к ним руку, но Цандер, немного поколебавшись, передал крылья мистеру Пинчу. Пинч схватил веера и начал махать ими. Он легко, как бабочка, вспорхнул к потолку, перепорхнул к окну и начал возвращаться назад. «Ловко! Браво!» — послышались голоса. Польщенный общим вниманием, Пинч решил эффектно спланировать к своему стулу. У Пинча правая рука была, как у большинства людей, более развита, чем левая. Ею он махнул сильнее, получился неожиданный вираж, и Пинч, к своему собственному ужасу, сел верхом на плечи своего патрона. — Мистер Стормер, — сказал Цандер, — вы простите мистера Пинча и убедитесь в его невиновности, когда сами начнете летать. И надеюсь, что мы все скоро будем соперничать в этом искусстве с лучшими из стрекоз.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 который ему предал Цандер.